Муж княгини Бетси, добродушный толстяк, страстный собиратель гравюр, узнав, что у жены гости, зашел пред клубом в гостиную. Неслышно по мягкому ковру он подошел к княгине мягкой. — Как вам понравилась Нильсон, княгиня? — сказал он. — Ах, батюшка! Можно ли так подкрадываться? Как вы меня испугали! — отвечала она. Не говорить, пожалуйста, со мной про оперу. Вы ничего не понимаете в музыке. Лучше я спущусь до вас и буду говорить с вами про ваши майолики и гравюры. Ну, какое там сокровище вы купили недавно на толкучке? Хотите, я вам покажу. Ну вы не знаете толку. Покажите. Я выучилась у этих, как их зовут, банкиры. У них прекрасные есть гравюры.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 за 85 копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать тысячерублёвых соусов. Она единственно, сказала жена посланника. Удивительно, сказал кто-то. Эффект производимый речами к книге немягкой всегда был одинаков. И секрет производимого ею эффекта состоял в том, что она говорила хотя и не совсем кстатик, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действие, самые остроумные шутки. Книги немягкая не могла понять, от чего это так действовало, но знала, что это так действовало и пользовалась этим.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 осуждали корениных жену и мужа она очень переменилась со своей московской поездки в ней есть что-то странное говорила её приятельница коремена главное та что она привезла с собою тень алексея вронского сказала жена посланник Да что же, у Гримма есть басня. Человек без тени, человек лишён тени. И это ему наказание за что-то. Я никогда не мог понять, в чём наказание. Но женщине должно быть неприятно без тени. Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, сказала приятельница Анны. Типун вам на язык. сказала вдруг княгине мягкая, услыхав эти слова: "Каренина прекрасная женщина. Мужа её я не люблю, а её очень люблю". "Но чего же вы не любите мужа? Он такой замечательный человек", сказала жена посланника. "Муж говорит, что таких государственных людей мало в Европе".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 сказал дипломат французский стих вот вот именно поспешно обратилась к нему княгиня не мягкая но дело в том что Анну я вам не отдам она такая славная милая что же ей делать если все влюблены в неё и как тени ходят за ней да я и не думаю осуждать оправдывалась приятельница анны есть ли за нами никто не ходит как тень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 с какими входит в комнату к людям, от которых только что вышли. Откуда я? отвечал он на вопрос жены посланник. Что ж делать, надо признаться, из буф. Кажется, в сотый раз и всё с новым удовольствием, прелесть. Я знаю, что это стыдно, но в опере я сплю, а в буффах досиживаю до последнего конца и весело. Нынче